Глава 23. Космос слишком велик и полон амбициозных людей. Я пролетел через привычный коридор перехода и со вспышкой света вышел у новой звезды. Вход сектор река Аркадий ИСА-531. Индекс безопасности. Два ноля. Класс звезды. Бинарная. Белый гигант. Оранжевая. Что радовало? Сигнатур тяжей в секторе точно нет. Равно как и разрывов. Смогут ли они упрыгать от наших? И вообще, как те черти собрались драпать от Адредноута, который в варпе летает удивительно быстро и способен сканировать следы? Мысли есть, но пока буду предполагать, что они ошибочны. Потому что если Сайленты украли технологию врат, то это полный финиш. Сканеры немного поработали и нашли собравшихся в единое звено врагов. Шикарно. Сразу же развернулся к ним. Они вышли из варпа, но из-за активности звёзд корпуса сильно грелись, и я вынырнул из прыжка довольно близко от них. Сдавайтесь или будете уничтожены. Предупредительных выстрелов не будет, на ответ 5 секунд. Я нагло вывалился в космос около них, заранее включив глушилку в варп-связи. Четыре боевых корабля класса С и беззащитный балласт. Один более-менее тяжёлый, один полегче и два средних. На вид истребители или перехватчики. Ты что под кайфом на связь без видео вышел один из кораблей разве что на адреналине стимуляторах это можно счесть за отказ нас четверо сдавайся мы позволим выпрыгнуть спасательной капсуле и дождаться своих я выдохнул на секунду закрыл глаза и прислушался к себе внутренне я кричал мочи он как правило оказывается прав и повода игнорировать его нет слушайте Хотите увидеть, что может один из резонанса за штурвалом любимого корабля? Бьем его, пока остальные не явились. Мне навстречу ринулись три корабля. Четвертый из средних принимал экипаж Стеллс Корыта. РСТ с пониженной эмиссией при перегрузке выбило. Ясно, потому и не улетели вглубь системы. Ладно, а то я так заржавею. Активировать слияние. Резкий боковой выброс тяги и щиты на метр разминулись плазменным залпом. Все вооружение начало стрельбу, четыре плазменные ракеты покидают шахты. Пять потоков рельсовых снарядов быстро ссадят конденсаторы, выбрав первой целью мчавшийся на меня быстрее всех среднеразмерный истребитель. Он лупил по мне импульсами и неэкономно пускал ракеты. Дистанция небольшая, все решится быстро по обоюдному согласию. То есть не придется гонять их по сектору. Щиты вспыхивают под ударами, однако бессмертный легко держит оптимальную дистанцию. Две вражеские ракеты взрываются, попав по дотто. Одну мою сбили, вторую, третью, но последняя попала. Щиты колеблются. Разворот и выстрел. Бессмертный дрогнул. Оба снаряда пролетели через нестабильный барьер, и истребитель разорвало. Конденсаторы 0%. Резкий маневр. Одна ракета достала меня. Щиты 50%. Включить накачку и сброс тепла, все четыре шахты выпускают противоракеты, сбивающие самые быстрый вражеские. Сквозь облако осколков пролетела куда более медленная, с усиленной защитой и боеголовкой. Однако она банально не могла меня догнать. Я же говорил, вас всего четверо, а я на истребителе Астрагира. Еще одно уклонение от плазменных выстрелов и сел на хвост мелкого. Работал только пульсирующий лазер снизу и два бортовых. Конденсатор медленно восполнялся, тогда как враг спешно накачивал щиты. Вопреки тому, что он был процентов на 50 легче меня, ускорением уступал, я сокращал дистанцию. Оставшийся истребитель прекратил, а может, просто завершил эвакуацию и двинулся ко мне. Ракетная атака не прекращалась, резона экономить боезапас у противников не было. Пришлось снова выпускать противоракеты. «Все еще не хотите сдаться?» «Да сколько ты в таком темпе продержишься? Скоро энергоячейки кончатся!» «А я на одном реакторе, идиот! Впрочем, ускорим процесс!» Подключил питание от дополнительных энергоячаек. Конденсаторы резко ускорили зарядку. Бессмертный вновь слегка тряхнуло. Враг крутанулся, попытался резко сменить вектор. Но по факту лишь упростил мне попадание. Маршевый и Мелковый исчезли в яркой вспышке. Его борт разорвало, и вниз ударил плазменный протубиранец. Пришлось вновь сосредоточиться на Отто и убегать по дуге. Теперь заходил на почти корвет с плазменными пушками. Нечто очень похожее на флюгель нашей Рей. Один раз он все же пропал, ищеты резко просели. К несчастью для Сайлентов я не дал шанса закрепить успех. Ожидание и выстрел! Щиты высветило, но они держались. Враги накачивали барьеры. Пытались подстрелить меня, на у нас без наразницы. В опыте космических сражений и они не аугменты. Вражеские корабли сдавали под неслабеющим давлением. Оставшийся средний корабль сел мне на хвост, однако ничего не добился. Как только иссекли ракеты, он первым попытался сбежать. «Поздновато решился. Сдавайся, и, может быть, тебе заменят смертную казнь на пожизненную каторгу». «Пошел к черту псих!» Я по дуге зашел на интимную дистанцию к тяжеловесу, который, кажется, потерялся из-за столь безумных маневров. Вылетела лишь одна ракета. Короткий выхлоп сработавшего двигателя и особый снаряд врезался в бронелист около плазменной турели. Яркая синяя вспышка борт корабля разорвала. И прежде чем я улетел в пробоину, ударило еще несколько снарядов рельсовых пулеметов. Остался последний средний истребитель, Однако часть турели на всякий случай продолжала расстреливать замерзший корабль. «Если вас было хотя бы пятеро, или будь вы профи, у вас был бы шанс». «Пошел в жопу! Мы лучшие пилаты Голос собеседника сквозил истеричными нотками. «Оно и видно. Ладно, черт с тобой. Раздаваться не умеешь». Всего через три минуты корабль, оторвавшийся вначале благодаря полученной форме, сгинул в термоядерном пламени. Мощные рельсовые орудия поочередными ударами пробили реактор. В последнюю секунду до меня долетел фрагмент сообщения. «Мы с... «Сдаваться нужно вовремя, а не когда около тебя лежит заведенная граната». «Ну ничего, мне и этих хватит». Я включил варп-связь и нашел передатчики союзных кораблей. «Говорит Эрик Шарт, обезвредил пару москитов, схватил стелс ДК и хочу поскорее вернуться в систему. Поможете?» Ко мне могут послать фрегат, тащащий буксир, который вернет меня в систему. Я куда нужнее сейчас на Эштаре, чем здесь. Варп-связь перестали глушить, перестраховываясь. Отозвался Чернов. Голос был недовольный, но явно не мной. Мы организуем вывоз техники и плянных, но позже. И это хорошо, ведь мы упустили их. Адмирал, только не говорите, что эти сайленты украли технологию врат. Нет, к счастью. «И варп-маяк... странный. Он детонировал, и почти все наши РСТ аварийно погасли. Даже на дреднауте. Оставшихся сил слишком мало для преследования». «Вот дела. То есть на какое-то время все там застряли. На дреднауте РСТ старый изношенный, вроде как. Видимо, тоже не выдержал столь мощного удара, находясь очень близко». «Ясно, млядь. Прошу прощения, на всех оставшихся кораблях сработало самоуничтожение». Один за другим обломки взрывались где-то остатками боекомплекта или, вероятно, даже просто заложенными минами. Стелс ДК обратился в сине фиолетовой вспышкой детонации энергоячеек. «Вы не могли этому воспрепятствовать. В таком случае будем ждать вас, по крайней мере, меньше врагов ушло. Мы смогли взять нескольких плянных, в том числе одного благодаря вам. Как мне доложили, вы чем-то практически разрубили одного из солдат». В скафандр было встроено самоуничтожение, однако оно не сработало. Ах, хорошо я тогда зашел. Языков получили, а это больше половины дела. Якобы сайленты оказались крайне решительными и оснащенными. Да, нашел прототип силового клинка. Уверен, где-то есть его чертежи. Правда, технология гибридная. Это правда саленты По всей видимости, так и есть. Впрочем, это только усложняет дело. Почему? Начал я, но осёкся. До уставшего сознания дошло. Ну да, это как искать человека по имени, которое очень распространено. Все знают салентов Есть десятки группировок разной степени криминальности. То и дело возникают новые. Именно так. В любом случае, это уже не в нашей зоне ответственности. Или тоже подключитесь? Не знаю. Без сомнения, у нас тьма более важных дел, чем их поиски. Так и есть. Конец связи. «Мы вылетим к цепочке врат при первой возможности. Лучше до того момента спрячьтесь». Я и сам это понял, направив Бессмертного прочь от бинарной звезды в пустоту ниже области эклиптики. Теперь вышел на связь с нашими. «Как думаете, теперь будем сражаться с Салентами?» – спросила Хлоя. «Едва ли», – ответил я. «Посмотрим по ситуации, но нам сначала отражать нападение ксеносов. Даш, а ты как, не устала?» «Да нормально». Пожалуй, не буду уже медикаментозно спать, только в обычном режиме. Красивая бой, команда отлично отработала во всех битвах. Но прямо злость берёт, когда представляю, сколько техники сгорело, и куда эти упыри утащили в верфь. На канале была и Анна, так что она и дала ответ. Представь, что ты захватила компьютеризированный станок без управляющего блока. Аналогия не совсем верная, ведь системы верфи содержали частные чертежи. Многие детали изготавливались на планете, а сама верфь лишь производила сборку. Управляющего интеллекта все равно нет. Люди раньше находили производственные комплексы, и они не работали. Не заработает и этот. «Анна, я отлично тебя знаю», – прозвучал бодрый голос шерифа. «И потом услышу, что сейчас будет жирное «но». Будет... Какие-то технологии могут извлечь, и там было полно частично готовых корабельных модулей. Даже если Искин уничтожен, что-то из методов адаптации кирин они получат. Поймут, как взаимодействовать с техникой. Да, новости не лучшие. Впрочем, я переключился на личный канал, кое-как перенастроил адресацию. Устал ждать возможности поговорить, а об остальном пусть болит голова разведки. Включилась видеосвязь, собеседница была без шлема в помещении, с забитым компьютерным оборудованием. «Ладно, это не наше дело. Знаешь, я очень рад, что нашел тебя». Анна Лучезарна улыбнулась. «Знаю и счастлива, что ты пришел. До сих пор иногда вздрагиваю от мысли, что Кирин меня засунули в реалистичный симулятор и ставят эксперименты. Но слишком бредовая ситуация, особенно с тобой на корабле Ксеносов, нереалистичная». Она хихикнула, я тоже не сдержал улыбку, взглянув на ситуацию со стороны. «Ой, знаешь, все было не к слову, но я давно хотел это сказать. Эрик, я управляю дредноутом старших!» Я увидел задорный блеск глаз Анны, улыбнувшись еще шире. «Уже совсем большая!» «Знаешь, раньше бы я что-то колкой ответила, но сейчас не хочу!» «Мисс Миронова, не могли бы вы помочь?» Чей-то голос раздался из-за кадра, и она недовольно посмотрела в сторону. «Да, Эрик...» Я кивнул. Жаль, но сейчас она далеко. Потому вновь ненадолго переключился на скучающую Дарью Шерифа, восторженного драка Эша, расстроенного потери корабля Максима, бодрых тройняшек и Курта, поддавшего напару с Гансом. Битва завершилась, однако я вспомнил о другой новости – напрочь вылетевший из головы. Конечно, с включением передатчиков флот уже получил информацию, но теперь вопросом занялись серьезно. Мы вновь вышли на связь. «Три пожирателя и два дредноута-матки уже сами по себе представляют колоссальную угрозу», — Чернов хмурился, перебирая пальцами. «В резервах нации есть дредноуты с мощным линейным флотом, но успеют ли они долететь в условиях переориентирования сети врат?» Фернандес хмурым видом покачал головой. «Вопрос риторический, но отвечу, как вы их не заметили?» «Скрытые агенты», — ответил тот, читая предназначенный ему файл. «Определённый сигнал активирует рост чужеродных нейросетей. По всей видимости, их долго накапливали. Среди служащих Акси их оказалось довольно много». «А сколько их может быть в ушедшей Армаде?» Старый Адмирал действительно занервничал. Если Армада потерпит крах, не нанеся к Сенесам значительного урона, то пузырь ждут тяжелые десятилетия. «Тоже много. Обороняться сможет только Ассоциация и Акси. У нас в резерве из успевающих прийти есть флагманский дредноут и мощный линейный флот. Дредноут Ассоциация дислоцирован в Мемориале Люмьера, и сейчас они стягивают все силы. Кораблей у них больше, но в среднем они гораздо хуже». «Два боевых дредноута против трёх. Это плохое соотношение. И страшно представить, какая там москитка». «Три дредноута», — поправил Чернов. «Не учитывайте наш. Он снаряжён и отремонтирован. Абсолютно может внести решающий вклад в сражение. Главное — защитить его от сфокусированного удара. Ассоциация переставляла врата на пути к нам. Мы успеем за три часа до столкновения». Фернандес кивнул. Не то чтобы его волновала судьба мегастанции Ассоциации. Однако это будет серьёзный удар по обороноспособности человечества. Узнать бы ещё, на что надеются ксеносы. Им показали, что они могут не рассчитывать на целый кусочек Врат. Значит, по готовности отбываем. У кого повреждёны СТ остаются здесь. Варп-связь отключим, займёмся проверкой в полёте. Эрик, а ты сможешь захватить Дредноут в центре? Но у него и запросы. «Может быть, но только если зачистить всех Ксеносов на корабле, желательно оставив капитана живым. И сделать это нужно быстрее, чем Ксеносы решат запустить самоуничтожение, поняв, что шансов спасти корабль нет. Слишком сложная цель. Вероятность успеха ничтожна. На него ведь еще пошлют контрдесант». «Значит, из битвы в битву». Фернандес устал, да и флот сильно поредел. Моральный дух многих экипажей на дне – Но ассоциация все же важна, и сразу взрывать свои врата они отказались. А как оказалось, после скандала они переместили их в Мемориал Люмьера. Там огромное население, все уйти не смогут. РСТ Бессмертного перезарядился, и я вернулся в систему, где меня ждал Иштар, которым нормально мог управлять только я. Флот еще не был готов двигаться. Бессмертному требовалось только перезарядиться после прыжка, тогда как остальные корабли включили РСТ с нуля. Зато меня ждал пленный солдат, которого медики уже подлатали. По понятным причинам, для допроса выбрали лабораторию Иштара. Как ни там же я нашел Фернандеса. По крайней мере, так говорил индификатор его элитного легкого скафа. «Великолепный корабль, не так ли? Может, и у нас начнут делать такие?» «Только через мой труп», — сказал адмирал довольно холодно, смотря на тело множеством трубок, подключенные к оборудованию. «Почему же?» «Мое чувство прекрасного вопротив, Эрик. У тебя возник вопрос, почему я здесь?» «Отвечу, чтобы провести допрос лично. Адъютант справится, ему самому пора командовать как можно чаще. Что-то тут не так. Пленные не приходят в сознание». Я подключился к приборам медотсека, понял, в чем проблема, и быстро исправил ситуацию. Самоуничтожение Скафа все же частично сработало. Боец получил дозу нейротоксина. Врачи спасли его, но яд был слишком экзотичным для наших медкапсул и продолжал действовать. К счастью, система знала антидот к нему. Пленник проснулся и стошно завопил, осознав, где находится. Громкость только увеличилась, когда он увидел подключенные к телу трубки и датчики. «Эрик, можешь ввести ему что-то, чтобы он был равнодушным? Ты понял?» «Это помешает допрос, адмирал. Позвольте, у меня в этих вопросах опыта больше». «О боже!» – пробормотала какая-то женщина из охраны Фернандеса, когда я принял страшного вида инструмент, подданный мне щупальцем. А ведь это устройство для сшивания ран с органическим клеем, но выглядело угрожающе, так что для начала разговора рот испуганного Сайлента заткнула движущаяся повязка. Я же изобразил свою самую мерзкую ухмылку с нотками безумия. «Слушай, друг, как ты понял, твое самоубийство не удалось. Вот ты попадешь немного позже задуманного. Возможно, скоро, может быть, через несколько тяжких лет наедине с улыбкой. Хочешь познакомиться с ним?» «Адмирал, не пугайтесь». В помещение зашел тот самый, похожий на Ксеноса с челюстями от уха до уха, за что и получил имя. «Мать твою, Эрик, мне, конечно, говорили...» Я покосился на адмирала. Правда, взглянуть мог только на лицевой щиток. Не ожидал, что у него будет такая слабость. Впрочем, с их позиции правда выглядит очень уж жутко. И противоестественно. Зато пленно стал подвывать и тщетно пытаться вырваться. Должный эффект произведен. Так вот, у тебя есть выбор из двух друзей. Уважаемый адмирал Фернандес из ВКС. Или я и этот парень, знающий, как показать человеку все грани и виды боли. А уж умереть в этой лаборатории ты не сможешь. В крайнем случае, засуну в виртуал и буду слой за слоем раздирать твой разум, вытаскивая все секреты. Добрый и плохой полицейский, все просто, да? Если не хочешь, чтобы тебя оставили мне на эксперименты по замене человеческой крови, на кровь ксеносов, то ты будешь быстро, четко по делу и без возражений отвечать на все вопросы». «Лен и мужчина лет сорока активно закивал, у него аж сосуды в глазах полопались от напряжения. Само собой, я подключил его к детекторам лжи на основе внешнего нейроинтерфейса». «Эффектно», — прокомментировал адмирал. «Первые вопросы. Из какой вы организации? В чем ваша цель? Где ваша база? И как узнали об этом месте?» Едва род пленного оказался свободен, он начал тараторить, бросая полные ужаса взгляды на меня и улыбку, которому я приказал приоткрыть пасть. К тому же сам облокотился на него. Офицер Акси тоже присутствовал, но пока молчал, с интересом изучая оборудование. Если сводить к сути, они действительно сайленты, но вроде как самая основная группировка. Истинно идеологическое ядро «Основатели течения», Во всяком случае, допрашиваемый верил в это. Лидера зовут Катарина де Линь. Само собой, этого мало, но у врага хотя бы появилось имя и лица. Первая зацепка для поисков есть. Конечно, если разные ячейки не знают лидера под разными именами. У подобных масштабных тайных организаций либо у лидера нет лица, как у торговца, либо для них он солидный старик с холодным взглядом, для других – суровый вспыльчивый киборг». Для третьих, роковая женщина — шикарная блондинка с корпоратскими замашками. Где их штаб, он не знал даже примерно. Слишком низкий ранг. Просто где-то на глубоком фронтире. Силы вроде как солидные, но наберутся максимум на тяжелый ударный флот ВКС, а не линейный. Т-5-й буксир у них появился давно, чтобы перетаскивать небольшие станции или трофейных тяжеловесов. По слухам, в их обществе его сделали из захваченного джампера. А ведь такие корабли штучные. С целями тоже не все однозначно. В основном обычно идеологическая чушь Сайлентов, приправленная защитой человечества и отстаиванием интересов других людей. Прикрытие мягкой силы, политиков и активистов, которых порой хотят устранить. Адмирал задал ряд странных вопросов, а после приказал убедиться в стабильном состоянии и «усыпить». Мне привели другого пленного. В этот раз пожилого темнокожего киборга с аналогичными симптомами в дополнение к многочисленным ожогам. У всех по разным причинам не полностью отработало средство устранения. Недоработка, если честно. Этот очень не хотел подыхать и постарался обезвредить встроенный в тело инъектор. Но немного не успел. История повторилась, ничего особо полезного он не сказал. И время отправления флота настало. «Эрик, обработай остальных пленных». В целом, ситуация ясна. Космос очень велик, да? Улетел подальше и строй свою империю. Я почесал голову. А ведь ксеносы, как неиронично, оказывают нам услугу. Из-за них не возникли десятки анклавов по всей галактике, превратившихся в самостоятельные нации. Я бы предпочел воевать с людьми, ведь выходит, что в отдаленных уголках галактики скорее просто есть колонии ксеносов. Или там более живые дроны старших еще держат оборону. Либо много можно теоретизировать, я позабочусь о пленных. Адмирал удалился на Сарагоссу. Ситуация яснее не стала, да и плевать. Главное сейчас пинками выгнать из пузыря зеленых, не позволив им добраться до технологии, из-за которой в одной галактике нам станет действительно тесно.